Глава 18. Нестройные эды. А вот и наши герои, воскликнул ещё недавно суровый и скептически настроенный по отношению к нам комендант. Учебная группа вернулась из подземелий целой и невредимой. «Молодые пираты подтвердили ваш подвиг!» Система тут же зачла завершение квеста, незначительно прибавив нам опыта и кредитов. Но в этот раз не деньги и уровни — главная награда. А вот, кстати, комендант внезапно опять насупился. Видимо, вспомнил, что по уговору должен был дать нам броню братства. «Я видел оружие, что вы сделали!» «Похоже, награды нам не видать, пока мы с этим скользким типом не договоримся». Я бы не хотел, чтобы информация о том, что вы нашли чистое серебро именно у нас, где-либо всплыла. Если это случится, боюсь, даже весь наш флот не сможет остановить силы вторжения. Ничего себе, NPC и боится игроков. Да даже не так. Он по факту шантажирует нас наградой, чтобы скрыть информацию. Вот до чего искусственный интеллект дошёл. Впрочем, почему бы и нет? Я, конечно, не верю, что случится что-то страшное, но можно выстоять третий бластер на продажу и из другого ареала. Мне не сложно, ониточек, которыми тогда можно было бы связать его с пиратами, кроме нас троих не останется. В итоге комендант нам награду всё-таки отдал. Однако что-то мне подсказывает, будь он уверен в результате, предпочёл бы просто от нас избавиться. После этого наша троица разошлась в разные стороны. Морис и Нарри отправились в зону электростанции, а я перед тем, как идти в гости к демону, решил заглянуть на землю, закупиться, да и другие дела довести до конца. Но сначала мой приз, ради Казурова пришлось немало постараться. «Силовая броня. Защита – 1200. 20% внешних повреждений блокируется силовым каркасом. Требование – 40 силы». Вот и весь сказ. Идеальный вариант для танка. Мало того, что выглядит просто эпично, особенно для любителя старых зимних игр, так ещё и защита просто невероятна. У меня на 71 уровне от всего сэта набирается только 4 сотни. Но вот требование 40 силы всё просто убивает. Для меня это непрофильный параметр, так что вкладываться в него нет смысла. У Марии с пушистиком та же ситуация. Да и не видят они всей прелести того, что нам досталось. Видимо, как ни печально, остается только один выход — на аукцион. Так что, вновь оказавшись на земле, я именно туда и поспешил. Два лота — слеза Альзулы на общий аукцион и силовая броня только на земной. Срок выкупа — 24 часа. Верхней границы ставок нет. Посмотрим, сколько денег вы сможете мне принести. Через 10 минут цена по обоим лотам добралась до 5 тысяч. А по земной сети уже начала распространяться информация, что какой-то неизвестный выставил на аукцион уникальную броню, точную реплику с иловой из Falloutа. Мне оставалось только потирать руки. Информационная волна пошла. Теперь думаю, минимум 1000-20-30 я за неё получу. А там и на все запчасти для спутника хватит. И это без дыр в бюджете и прочего фанатизма. Ненадолго отвлёкшись от зауважающе растущих цен, я закупился новыми ампулами и парочкой редких расходников. На всякий случай. И вдруг пришло сообщение от той, про кого я уже даже начал понемногу забывать. Силовая броня, твой лот. Где достал-то? Светка всё такая же наглая, может не отвечать. Мой, не скажу. Не могу удержаться, всё-таки интересно, что же у неё на уме. Да и ладно, просто ее очень хочет один уважаемый человек, а мне нужно, чтобы он был мне должен, так что продай мне, дам 100 тысяч кредитов, больше тебе все равно никто не заплатит. Даже обидно немного, но деньги действительно стоящие. Уже есть ставки. Я все-таки попытался найти причину отказать. Дай мне номер лота, я оплачу всем участникам компенсацию, 20% от их максимальной ставки. и никто во виде не останется, и закон не нарушен. Надо было просто сказать «нет», а теперь, когда Светка вот так походя решила названную мной проблему, и отказывать неудобно. А к чёрту! Раз её важный знакомый так хочет броню, то он тоже фанат, а значит, моя прелесть попадёт в хорошие руки. Как же хорошо, что наша совесть такая доверчивая, и её так легко успокоить. А звук пришедших на счёт ста тысяч — хорошее, успокоительное. Тем более, тем более, что эта сумма в два раза превышает мои самые смелые ожидания по выручке. А ведь остался ещё бластер. Мой личный боевой спутник становится всё ближе. И не надо шляться ни по каким заражённым электростанциям с мизерным шансом выбить нужную вещь. Вспомнились старые игры, где что-то действительно ценное можно было попытаться заполучить, убивая нужных монстров из месяца в месяц, но так и не достигнуть успеха. Ну и вот такое счастье. Лучше займусь Красным Демоном. А значит, пришло время вызывать подкрепление. Привет, Анатолий. Есть дело. Давно заметила, что большинство людей, даже если у них есть какие-то козыри в разговоре, стараются их придержать. Не интересуют. Вот, а ничего не подозревающий собеседник сам себе копает яму. Тебе понравится, и чем больше ты сейчас отказываешь, Тем более жалкой будешь выглядеть, когда согласишься. И откуда я только всего этого набрался? Отстань и скажи спасибо, что мы не взялись за тебя и твою планету всерьёз. Хотя это вас одни проблемы. Вот прямо сейчас кто-то из твоих соплеменников умудрился достать чистое серебро, которое до этого добывалось только в одном месте на Краутении. Все во Вселенной уже знают, с кем лучше не связываться. но для вас, землян, закон и приличное поведение – просто пустые слова. Вот чёрт, оказывается, комендант не зря опасался последствий, а я в очередной раз наступил на хвост времени вечности. Обидно, когда какая-то программа оказывается умнее, чем ты. Пожалуй, пора переходить к делу. У меня есть телепорт на двоих к красному демону. Хочешь составить компанию? Я так и представил, как Анатария на мгновение замерла, но ответ пришёл просто моментально. «Условия?» «Что ж, этого вопроса я ожидал, и договор подготовил заранее, тут же прикрепив его к ответному сообщению. Все детали внутри. Самое главное – с себя снятие всех претензий ко мне со стороны Времени Вечности, а также неразглашение всей полученной в процессе совместного похода информации. Сначала была мысль взять с санатарий деньги». Но потом я понял, что гораздо ценнее будет снять нависший надо мной Дамоклов меч в виде возможной мести со стороны её клана. Они сильны, они есть везде, у них море возможностей. То, что до этого мне везло с ними не сталкиваться, скорее случайность. И если это не прекратить, то чем дальше, тем чаще будут случаться между нами конфликты, как во время того ивента с нашествием демонов. Добавила обязательства с твоей стороны. довести меня до красного демона плюс ограничила неиспользование информации только новой если я что-то уже знаю или мне это станет известно из других источников то никаких обязательств у меня перед тобой не будет вроде всё справедливо никакого подвоха не видно по крайней мере не я не роба юрист которого я нанял на время этого разговора ничего подозрительного не заметили устраивает наконец написал я в ответ Мне нужно 15 минут на подготовку. Потом Китай приглашение и отправляемся. Может, стоило прописать в договоре, что я главный? С другой стороны, Анотари явно разбирается в ситуации лучше меня. Это этого никуда не дется. Вы приглашаете в отряд игрока Анотари. Вы используете свиток телепорта к замку Красного Демона. И вот рядом со мной стоит Анотари в своём старом боевом доспехе, в котором я её встретил первый раз. Хвост её нетерпеливо постукивает по земле, а сама она смотрит с интересом, как будто до конца не определилась, как же ко мне относиться. Вокруг нас красная безжизненная пустыня, а впереди, окружённый кольцом, огромной дымящей смертью пропасти, замок. «Наконец-то я его нашла. Замок Красного Владыки». Мне кажется, или голос Анатария немного дрожит. Оказывается, даже если ты прожил пять тысяч лет, Всё равно есть вещи, которые могут тебя взволновать. И чтобы попасть туда, надо пройти по мосту, на всякий случай спросил я, разглядывая переграждающего нам дорогу монстра. Халк дорог. Страж элитный монстр, уровень 1000. Да уж, и как мимо такого пробраться? Хорошо, что я догадался захватить с собой Анатари с её возможностями, расправиться с таким должно быть совсем не трудно. Но чего это она так довольно ухмыляется? Если хочешь, я могу его убить, но не кажется ли тебе, что тогда получится так, будто ты не выполнил взятый на себя по договору обязательство? Это даже не намёк на внесённые ею в договор правки. Ящерка практически прямым текстом говорит: "Попросишь меня убить его, станешь следующим". И что там мне подсказывает, что её такой исход более чем устраивает? Ну и ладно. Не зря я, заполучив рецепт, на всякий случай закупил пару воздушных шаров. Надо привыкать к их использованию. Стоят не так дорого, а как раз в таких случаях могут выручить. Залезай, махнул рукой Анатолий, забравшись в корзину. Да чего, отвратительная примитивная техника, поморщилась та. Но хитростью тут не пройти. Заберёшься на лишние пару метров в сторону от моста, и тебя из пепеляц работавшей системы защиты Полетишь ближе, страж достанет, а тогда уж проще идти на своих двоих. Ладно, попробуем способ номер 2. Призыв техники отправил прямо под ноги шестерыкуму охраннику термитную гранату. Самое мощное оружие без ограничения по уровню, что мне в процессе подготовки удалось найти на аукционе. По камню прокатилась волна пламени, но системное сообщение тут же убило всякую надежду. Нанесён урон: 0. На всякий случай я осторожно выглянул из-за скалы. Чудовищный кхал-дорог по-прежнему патрулировал крохотный пятачок перед мостом, ведущим через пропасть к замку с высокими башнями. На мою атаку он даже внимания не обратил. То ли из-за того, что я воспользовался призывом, телепортируя к нему гранату, то ли из-за полного отсутствия повреждений. С другой стороны, на что я рассчитывал? Что всё случится само собой... Что окажусь прямо перед лицом красного демона, быстренько сдам квест и начну считать купоны. Вот и нотари смотрит на меня не с презрением, нет, гораздо хуже, с разочарованием. Ты ведь пришёл, раздался в голове тихий насмешливый голос. Неужели вот так сразу сдашься? Всего-то и осталось перейти мост. А вообще прекрасно. Демон, значит, в курсе нашего появления и наслаждается зрелищем. Не подставь меня, ящерка со стражем. Я бы её, пожалуй, предупредил. А так, пусть будет сюрпризом. Выглядывая ещё раз в надежде найти какой-то выход, и в этот момент страж решил пройтись по мосту, проверяя, всё ли там в порядке. Вот же оно, решение. В каловую ампулу незаметности, беру мой самый первый нож в руки и вперёд. Теперь 10 быстрых ударов в ногу, боль привычно проходит мимо сознания. А сейчас главное. Нож легко, не замечая препятствий, рассекает камень. Ещё 10 ударов для активации способности и одиннадцатый. Проведённый наискосок к предыдущему срезает кусок моста. Совсем маленький, почти незаметный, но теперь я знаю, что смогу пройти дальше. И пусть это займёт много времени, но я справлюсь. А ты странный. Теперь уже с интересом протянула Анатария, поднимаясь на ноги, когда страж пошёл назад, а я отбежал на это время спрятаться. «Теперь я вижу, что ты смог бы пройти и сам. Кто бы мог подумать? Малыш, ещё даже не набравший сотню уровней, собирается обрушить мост с элитным монстром Тысячного. И ведь ты бы смог. Но не будем тратить время. Дальше я сама». «Ну уж нет. Раз я взялся, то доведу дело до конца. Сиди и жди». К моему удивлению, ящерка подчинилась, сверкнув своими немного раскосыми глазами.